Глава пятая. Ничего не утаишь, никого не спрячешь. Эбель. Сев на кровати, Эбель покосилась на дверь. Соль так и не задвинула Чеколду. «Где ты был?» — шепотом спросила она Тима. Вопрос, как он проник в комнату, отпал сам собой. Я наблюдал, ходил по собору и смотрел, слушал. Тима придвинулся ближе, будто боялся, что кто-то мог его услышать и непременно наказать за шпионские выходки. «Из могилы я поднялся ближе к вечеру, поэтому никого из студентов уже не встретил. Наверное, это и хорошо», — он почесал за ухом. «Раскиданная тобой по Академии земля хоть и придает сил, но мне не хватит этого надолго». «Ближе к делу, пожалуйста!» Эбель не терпелось узнать подробности. Зайдя в собор, я увидел мистера Кэруэла. Он шел из спального крыла в трапезную. Я последовал за ним. Он там долго разбирался с кухарками по поводу ужина, а когда они ушли разносить вам еду, уставился на тайную вечерю. Я даже знаю, почему. Кэруэлл явно искал зацепку. Пытался понять, как открывается потайной ход. Потом он пошел в учебное крыло, в свой кабинет. По дороге встретился с вашим математиком. Тот отправлялся на дежурство со скалкой в руках. Эбель хихикнула. «Все правильно», — вступился за него Тима. «Для самообороны все средства хороши». От Тима пахло землей, но не той, к которой успела привыкнуть Эбель. Его запах больше не был похож на гниющие листья, утреннюю росу и дождь. Теперь он был холодным, почти зимним. Горький запах промороженной почвы умирающих растений, скрученных под толщей гробовых плит корней. Запах Тима стал древесным, еловым и более мужественным. Как и сам Тима, глаза которого горели, словно лесной пожар. Джосайя дал ему указания. Попросил не спускать глаз со спального крыла парней. Я хотел пойти за математиком, но решил сначала закончить с Джассаей. Он вызвал у меня куда больше подозрений. «Продолжай!» — Эбель натянула на ноги одеяло. Собор плохо отапливался, и сейчас ей хотелось не холода, который дарил ей своими касаниями Тима, а огня, который внутри нее разжигал совсем другой человек. Джасая долго сидел за столом. Перебирал листы, заполнялся эти штуки с бюджетами и другими скучными вещами, но он постоянно отвлекался. Знаешь, как будто не мог сосредоточиться. Мне это знакомо. В универе студенты часто сидят на парах с такими лицами. И Кэролл в итоге сдался. Вскочил, походил по кабинету, стулья потолкал, развязал галстук, будто тот его душил, взъерошил волосы. Подозрительно, согласна. Потом постоял у окна, позалипал на могилы и, наконец, пошел пить чай. Пока заваривал, несколько раз просыпал мимо, кружку чуть не разбил. И при чем тут моя смерть, Тима? Эбэль уже успела расстроиться. Кажется, никакой полезной информации ей ждать не стоит. «Да при том!» Тима потрепал ее по плечу и посмотрел на нее взглядом, который говорил, «Вот прямо сейчас, вот в эту секунду, как скажу, а ты как охренеешь!» Джасая разлил кипяток. Налил себе прямо на ботинки, потому что как дурак стоял и смотрел в одну точку. Когда пришел в себя, понял, что, ну, льет-то он мимо. Выругался локтем, сбил кружку со стола и все-таки ее разбил. «Тима!» — Эбель вздохнула. «Спасибо, конечно, за помощь, но...» Наклонился, чтобы собрать осколки. А на полу под шкафом, куда отскочил один осколок, лежал лист. Странный такой желтый. Эбель прикусила губу. Она была неосторожна. Кажется, не все листы она собрала обратно в сундук. «И хрен бы с этим листом, был. Я уже подумал, что мне пора валить, и ничего интересного не будет. Но он занервничал. Ты бы видела, как дрожали его руки. Кэруэлл стал сам не свой. Зазирался по сторонам. Кинулся к какому-то сундуку, рылся в нем, что-то искал. «Что было на листе, Тима?» Эбель наклонилась к нему. «А, да», — закивал он. «Там... там было объявление, Бель. Какое, мать его, объявление?» Мы лечим скур, изгоняем из тел дьявола, очищаем от грехов. Мы поможем вам, вашим детям, вашим друзьям. Приходите по адресу, Ортис-Вэй, дом номер три. Наши двери открыты для вас только сегодня». Тима громко сглотнул. Эбель нахмурилась. Виски пронзила острая боль. В ушах раздался оглушающий свист, от которого свело скулы и заребило в глазах. «Ортис -вэй, дом номер три!» Среди этого звона раздался знакомый голос. «Ортис Вэй, дом номер три!» Джасая достал папку. Голос Тима, тихий, еле слышный, жужжал где-то близко. «Там было твое имя, Бель. И это объявление он вложил в нее. «Ортис -вэй, дом номер три!» «Ортис Вэй, дом номер три!» Эбель закрыла уши ладонями. Звон стал невыносимым, а белая пелена полностью застила глаза. Ночь резко сменилась ярким днем. Луна, ослепляющим солнцем, что за секунду выжгла зрачки. Эбель съежилась. Затряслась от напряжения, силясь отогнать наваждение, избавиться от долбанного воспоминания, которое причиняло столько боли. Эбель скатилась на пол. Холодные руки схватили ее за голову. Другие обняли прижав к хрупкому телу. Эбель цеплялась за него, но оно ускользало, утекало, становилось нереальным. «Ортис, вы, дом номер три!» Звон в ушах вдруг затих, а слова стали четкими и громкими. «Вроде пришли. Вон табличка. Отлично. Давай, шагай быстрее, Эба. Голос матери звучал где-то за спиной. «Это мой!» «Наш! Наш последний шанс на нормальную жизнь!» Она подтолкнула дочь вперед, и та врезалась в дверь. «Веди себя прилично, Эба, и молчи! Говорить буду я!» Эбель разлепила глаза, и сквозь ослепляющий свет различила лицо матери. Оно было нечетким, как и все вокруг. Кроме темно-зеленой двери, золотой ручки и колокольчика, к которому тянулась мать. Она подергала за язычок. За дверью раздались шаги, и спустя мгновение перед ними выросла женщина. «Утро доброе!» Она дружелюбно улыбнулась. «Вы лечите скор? Не ответив на приветствие, спросила мать. «А, вы по важному поводу!» Женщина выглянула на улицу и, осмотревшись, поторопила гостей зайти внутрь. Гостиная была красивой, картины на стенах, Мраморные статуи у парадной лестницы, папоротники, раскинувшиеся у высоких окон, и приторный запах ванили. «Кто пациент?» — спросила женщина милым голосом, от которого у Эбель по коже побежали мурашки. «Вот!» — мать проглотила слово «дочь», вместо этого сказав. «Она! Она грешница! Скура!» Женщина перекрестилась. Мать повторила за ней. Откуда вы узнали про нас? Кто-то подбросил нам объявление в почтовый ящик. Мать достала его из кармана широкой юбки. Вот это! О! Женщина радостно закивала. Я поняла. Поняла. И ее лицо расплылось в блаженные улыбки. Так что, вы сможете мне ей помочь? Голос у матери был умоляющим, почти безнадежным. «Конечно!» Женщина сразу подошла к Эбель и нежно приобняла ее. «Можете не беспокоиться. У нас работают отличные специалисты». «Прекрасно!» Мать хлопнула в ладоши. «Сколько?» Женщина, непонимающе, наклонила голову. «Ну, сколько мне нужно вам заплатить?» «Да что вы!» Она махнула рукой. «Никаких денег мы не берем. Мы спасаем жизни ради вас!» «Ради Бога!» Мама поднесла палец к рту и прикусила ноготь. Она не верила, что самая заветная ее мечта сбывается прямо здесь и сейчас. Вот он, ее второй шанс. «Бог есть!» — воскликнула мать. «Наконец он услышал мои молитвы!» Но... Женщина крепче вцепилась в Эбель. «Ваша дочь должна будет остаться здесь. Может быть, на год, два... «Лечение серьезное, мы не должны тороп...» «Конечно! Забирайте ее!» Мама отступила к двери. «Забирайте! Ради всего святого! Забирайте!» «Мам!» — Эболь потянулась к ней, но женщина не дала ей сделать ни шагу. «Мам, пожалуйста!» «Подождите!» — женщина остановила мать. Эболь обрадовалась, что наконец-то хоть кто-то на ее стороне. «Хоть кто-то сможет отговорить обезумевшую женщину, бросающую собственную дочь». «Понимаете», — начала она, — «наше место тайное. Все, что сейчас здесь происходит, должно остаться только между нами». «Конечно», — мама прижала ладонь к груди, — «обещаю хранить молчание». «Позже вас найдет наш человек и сообщит детали». «Но до тех пор ни слова». Ее голос стал грубее и серьезнее. Вы же не хотите, чтобы вы и ваша дочь пострадали? Я уже отстрадала свое. Мама чуть не плакала от счастья. Спасибо вам и всего хорошего. Она закинула сумку на плечо и заторопилась к выходу. Мам! крикнула Эбель, прошу, не надо! Но та даже не обернулась. Тише! Женщина крепче обхватила Эбель. «Тише!» «Мама, не оставляй меня!» «Тише!» «Отпустите!» — рявкнула Эбель и попыталась вырваться. «Мам, это все обман! Тебя обманывают! Какое черт его лечение мам!» «Тише!» «Да закройте вы свой рот!» Эбель замахнулась и ударила ее каблуком прямо по пальцам ноги. Женщина завизжала и разжала руки. Кого-то позвала и, подойдя к комоду, что-то выудила оттуда. «Мам!» — Эбель догнала мать и схватила ее за запястье. «Я здесь не останусь!» Шейла обернулась. Ее лицо сияло от радости, а по щекам текли ручейки слез. Она нежно обхватила голову дочери, погладила по волосам и притянула к себе, укладывая на плечо. «Мам!» — Эбель вцепилась в ее пиджак. «Пойдем отсюда, скорее!» Из комнаты под лестницей вынурнули двое мужчин и широкими шагами направились к гостям. «Это мой последний шанс, милая!» Шейла отстранилась. «Я наконец-то смогу жить! Понимаешь? Без позора, без страха!» «Нет!» Эбель схватили мужские руки и потянули на себя. «Мам, не отдавай меня им!» «Я, наконец, забуду о твоем отце!» — продолжала мать. «Шейла, черт тебя, дери, Барнс!» Эбель пыталась вырваться, но мужчины были сильнее. «Прекрати нести эту хрень и забери меня отсюда!» «И я, наконец, забуду о тебе!» Мама хлопнула в ладоши и улыбнулась. Эбель опешила, обмякла. К ней тут же подбежала женщина и, не упуская возможности, схватила за голову. Эбель больше не сопротивлялась. Она смотрела на мать. На Шейлу, которая потеряла свою дочь. Что-то острое вонзилось в шею. Шприц. В руках женщины был чертов шприц. Игла проткнула нежную кожу. Ноги подкосились. Голова закружилась. Шейла, наблюдая за этим, опять улыбнулась. Искренне. По-настоящему. «Мам!» произнесла Эбель заплетающимся языком и в последний раз взглянула в ее голубые глаза. Шейла была счастлива. Стоя в дверях, она прощалась со своим прошлым и стремительно проваливалась в мечты о новой жизни. Мир вокруг Эбель замедлился. Сердце стало биться гораздо реже. Каждый вдох давался с трудом. «Я велела тебе быть тише». Женщина наклонилась к ее уху. «В этом доме не любят шум, жалкая тварь». «Я сбегу», -с — промямлила Эбель. «Тогда мы найдем тебя и убьем». И вновь натянув милую улыбку, женщина махнула рукой. Эбель почти осела на пол. Мужчины, взяв ее под руки, потащили Эбель по бордовому ковру куда-то вглубь особняка. Эбель затошнила и в следующее же мгновение вырвала на ботинке одного из них. Из носа хлынула кровь, из глаз слезы. Женщина выругалась. Мужчина больно ударил Эбель ногой по ребрам. Она закрыла глаза и потеряла сознание. На всю свою жизнь запомнив улыбку, предавшей ее матери. Субботнее утро могло быть обычным. Эбель бы выпила кофе за завтраком. Съела сэндвич с сыром и лимонное печенье. Надела бы первое, что выпало из шкафа, и пошла бы на службу отсыпаться на задней скамье. На утро началось с обезбола. Голова раскалывалась так, будто ею всю ночь играли в футбол вместо мяча. Так что тебе приснилось Баль? Соль сидела на кровати и жевала свой завтрак. Эбель громко сглатывала подступающую слюну. От запаха еды тошнило. Ничего серьезного, соврала она. Обычный кошмар. Ты скатилась с кровати на пол, брыкалась и вцепилась в меня так крепко, что у меня на предплечьях остались следы от твоих длинных ногтей. Содрала мне кожу, волосы чуть не вырвала, а потом обмякла, как желе и засопела. Соль вытащила из чая дольку лимона и закинула ее в рот. Думаешь, я поверю, что это обычный кошмар? Да. Эбель приложила к виску холодную ложку. «Мне снилось, что я умираю. Ничего необычного». Соль хмыкнула. Кажется, все-таки повелась. «Надеюсь, врешь ты не просто так». Тима сидел на подоконнике. Он водил по стеклу пальцем, оставляя морозный след. Будто окно поцеловала сама зима, хотя на улице еще стоял ноябрь. «Помни», — вдруг произнесла Соль, «что я всегда рядом». И я всегда готова тебя выслушать, Белль. Я помню, Соль. Спасибо. Главное, не забывай, что и я тебе не чужая. Соль подняла на нее взгляд. Она хотела ей что-то сказать. Очень хотела, но почему-то прикусила язык и промолчала. Пора собираться на службу. Соль поставила тарелку с кружкой на поднос. Я даже успела соскучиться по отцу Робинсу. «Тебя стали привлекать мужчины в рясе?» — пошутила Эбель. «Замолчи!» — она кинула в подругу подушкой. Первый раз за всю эту безумную неделю студенты четырех факультетов собрались вместе. занялись скамьи в главном зале. Объединились, как раньше. Заулыбались, заболтались. Эбель увидела среди учениц и Амелию. На горле у нее расцвели желтые синяки. Ссадины на лице покрылись корочкой. Цвет лица почти пришел в норму. Амелия шепталась с Гретой и Иони, и стоило им заметить Эбель, как они показательно встали и пересели на пару рядов вперед. «Дебилы!» — произнесла Соль нарочито громко. «Они просто боятся тебя». А теперь тихо, чтобы слышала только Эбель. «Или меня». Но их услышал еще и Ноа. Он налетел со спины и, закинув руки, повис на их плечах. «Давно мы не собирались все вместе. Зануда и вишенка, вишенка и зануда!» — улыбаясь, сказал он. «И кретин!» — Реджис легонько толкнул его в бок. Он обошел их и сел с краю последней скамьи. Рядом с ним тут же рухнули две студентки, оставив лишь одно свободное место. «А вот и хмурый маньячелло!» Как обычно, приперся и испортил всем настроение, — съязвил Ноа. Взяв соль за локоть, он повел ее на дальнюю скамейку в другом ряду. Ноа с интересом наблюдал за Эбель и, кажется, что-то замышлял. Его выдавала глупая и ехидная улыбка. «Класс!» — Эбель осталась без места. «Садись рядом с Реджем», — кинул Ноа. «Чем дольше думаешь, тем быстрее сокращается расстояние между тобой и первым рядом». Реджес закинул ногу на ногу и сунул руки в карманы косухи. Две студентки, увидев это, сразу зашептались. «Боже!» — Эбель закатила глаза и все-таки протиснулась на их скамью. «Молитва еще не началась, Барнс. Реджес подвинулся ближе к Эбель. «Ой, замолчи!» — она толкнула его локтем в ребро. Гомон поутих. В главный зал зашла Дебора Вуд, и студенты как один облегченно выдохнули. Последние дни ее не было в соборе. По словам Джасаи, она куда-то уезжала, кажется, наносила визит мэру, с которым они решали какие-то важные дела. «Доброе утро, дорогие мои!» — поприветствовала она всех. «Мы с отцом Робинсом решили отменить все занятия по субботам и увеличить часы богослужений. Теперь в субботу и в воскресенье мы будем ждать вас тут, в главном зале». «Надеюсь, вы готовы к исповеди?» Она развела руками, обдав всех своей успокаивающей аурой. Вслед за ней в главном зале появился отец Робинс и торопливо подошел к алтарю. Возложил на него дары, поджег лампадку и немедленно принялся читать молитву, очищая своим голосом и дымом Ладана грешные души исключительных. «Будешь сегодня исповедоваться?» Раджес немного съехал вниз, чтобы их с Эбель-лица были на одном уровне. Служба медленно подходила к концу. Заскучавшие студенты начали перешептываться, обсуждая последние новости. Оставалось не так много времени до того, как их вновь запрут в своих комнатах. «Мне не в чем раскаиваться», — ответила Эбель. «Охотно верю», — ухмыльнулся он. Эбель повернула к нему голову. Свет от витражей падал на его лицо. Эбель понимала, почему студентки шептались о нем. Он и правда был красив. «Есть планы на эту ночь?» — спросила она. «Мой ответ будет зависеть от твоего предложения, Барнс». Он продолжал хитро улыбаться. «Хочу, чтобы ты помог мне. Кажется, я знаю, где может прятаться убийца». «Интересно». Реджес поджал губы. «Ты что-то вспомнила?» Эбель кивнула. Он громко сглотнул. Голос священника наконец утих, и студенты подскочили со своих мест. Бруна попросила задержаться тех, кто хотел бы исповедаться. Остальных же профессора должны были проводить в спальное крыло. Рядом с будкой встали двое — Аманда Вестер с гражданской поддержки и Маркус Шен с помощников первых лиц. Стесняясь осуждающих взглядов, они замялись и отвернулись к стене. «Бедолаги!» — крикнула им Я не дернул ее за рукав, и она, к счастью, закрыла свой рот. «Во сколько и где?» Реджис встал со скамейки. «Крипта! После отбоя!» Эбель тоже встала и подвинулась ближе к нему. Реджис вытянул шею, демонстрируя черные, будто кляксы на белой бумаге татуировки. Эбель сглотнула. Они показались ей знакомыми. Каждая линия. Она знала их как собственные. И от этого по спине пробежали мурашки. Реджис каждый день сбивал ее с толку и каждый раз оставлял кучу новых вопросов. «Возьми с собой деньги», — шепнула она. «Они нам понадобятся». «Я похож на богатенького мальчика. Думаешь, у меня карманы трещат от зеленых купюр?» «Думаю, пару сотен ты найдешь». Реджис прищурился и шагнул вперед. Ее плечо уперлось ему в грудь. «Во что ты вляпалась, Барнс? Что задумала?» «Слишком много воп...» «Мне стоит переживать?» — не дал он ей договорить. «Я найду хоть миллион баксов для любой твоей авантюры. Просто скажи мне». «Позже, Фобс». Она в отместку перебила его. «Я расскажу тебе обо всем позже». «Мисс Барнс». За спиной Реджеса вырос священник. Реджис недовольно выдохнул и повернулся на голос. В его движениях и во взгляде не было ни капли уважения к отцу Робинса. Он смотрел на него как на прислугу, как на надоедливую мошку, жужжащую у уха, как на грязь, скопившуюся под ногтями. Реджис злился. Его широкие плечи распрямились. «Отец Робинс!» — процедил он сквозь зубы. «Кажется, в его понимании приветствие должно быть именно таким». «Мистер Фобс?» — священник уважительно склонил голову. «Мне нужно поговорить с мисс Барнс». Реджис сбросил на Эбель взгляд через плечо. Он будто надеялся, что она попросит его остаться, но так и не дождавшись, слился со студентами, спешившими в спальное крыло. «Да, отец Робинс!» Эбель проводила Реджеса со взглядом и, наконец, обратила внимание на священника. «Не желаете исповедаться?» Он указал на будку. «Нет, это хорошо», — кивнул он. «Хорошо, что вы больше не грешили, ибо ваш прошлый грех отмолен и отпущен». Эбель непонимающе скривила лицо. Она уже и забыла, что плакалась этому саруману. «Чти отца своего и мать свою», — напомнил ей отец Робинс. «Ах, да, мать!» Эбель криво улыбнулась. «Как я могла о ней забыть?» «Я отмолил твой грех, дитя. Стоило мне это сил немеренных». Язык стер о молитвы, а слова прощенные обточил. «Ага». Эбель обогнула его, чтобы поскорее закончить этот разговор и уйти. «Спасибо». «В твоем возрасте я тоже был грешен. Как и ты, своеволен и подвластен гордыни. Хулил свою родную кровь». «Ясно». Эбель попятилась. И сейчас я расплачиваюсь за этот грех. Душой, разумом, сердцем и жизнью. Бог наказал меня, дабы я раскаялся и все осознал. И я раскаялся, мисс Барнс. Я несу свой крест и исполняю долг Божий. Похвально, отец Робинс. Эббель оглянулась. Студенты уже покинули главный зал. Остались лишь двое. Они покорно ждали священника у исповедальни, готовясь поведать ему и Богу всю правду о себе и своем грехе. «Я спас вас, Эбель Барнс, и не только я». Священник шел в ногу с ней, медленно оттесняя к витражам. «Вы многим людям обязаны своей жизнью. Ваш ангел-хранитель сильно старается, и ужасные вещи обходят вас стороной но нет среди нас всемогущих, мисс Барнс. Помните об этом и больше не оступайтесь. Он скрестил руки за спиной и, кивнув на прощание, вернулся к будке, в которой успела нырнуть Аманда Вестер. «Господи Боже!» — выдохнула Эбель. И, «И так плохо сплю. Теперь еще и Робинс в кошмарах являться будет». Реджес Отец Робинс неразрывно был связан с семьей Фопсов, Точнее сказать, с семьей Хиггинсов, а еще точнее, с Хазией, отцом Реджиса и Тима. Священник был его правой рукой, советником, помощником и, конечно же, близким другом. Отец Робинс так часто гостил у них дома, что ненароком можно было подумать, что отцом его нарекли не из-за нравственности и просветленности, скрывающимися подрясой, а из-за того, что он вечно возился с чужими детьми. Он пытался привить им веру. Говорил, что молитвы очистят их разум и оберегут от скурского дара. Постоянно читал им Библию, заставлял учить ее наизусть и на воскресных службах в главной церкви вечно принуждал играть на органе для хора, чтобы тот пел набожные песенки для грешных прихожан. Тима это нравилось. Он верил отцу Робинсу, верил Богу. Говорил, что мама хотела бы, чтобы и Реджес поверил в него. Но Иисуса опередили. Кровавые дьявольские лапы забрали Реджеса раньше и, наградив даром, отобрали то единственное святое, что оставалось в его жизни — брата. Они забрали Тима, забрали руками Реджеса. Всю свою жизнь Тима избегал его. Обходил стороной на лестницах их дома, садился за другой край стола за семейным ужином, а в школе и вовсе делал вид, что они знакомы. Реджес не обижался на него. Лишь долго и смиренно ждал, пока тот его простит. Время шло. Мучительно тянулось в большом доме, где, несмотря на прислугу отца и брата, Стены были пропитаны одиночеством. Каждый был сам по себе. И всех это устраивало. Реджис привыкал к своей ненужности. Учился принимать свою слабость, хоть и не был слабым. Больно было осознавать, что в мире, где миллионы людей, миллионы душ и бьющихся сердец, ты слышишь стук лишь своего». Еще больнее было получать по рукам, которыми Реджес тянулся к сердцу брата, желая согреться в его любви и заботе. Наверное, все семьи были такими. Наверное, каждый был одинок среди миллионов. Он убедился в этом в тот день, когда в доме раздался истошный крик. Реджес вышел, нет, вывалился из комнаты, Ноги не держали его, и он, опираясь о стены, медленно приник к мраморной статуе. Выглянул из-за угла и увидел женщину с безумной улыбкой. Она прижимала к груди сумку и нервно мяла пальцами лямки. Неподалеку Ирма держала в объятиях заплаканную девушку. Ее длинные белые волосы падали на лицо, липли к раскрасневшимся щекам. Она звала маму, просила ее не уходить. У Реджеса звенело в ушах. Каждый вопль девушки отдавался где-то в затылке и пробирал до костей, которые и без того ломило после вчерашней ночи. «Тише!» — говорила Ирма. Реджеса затошнило Эта тише уже сидела в печенках. Оно застряло и в горле, как кислый ком не переваренной еды. Эта тише было словно красной тряпкой, едва завидев которую — Реджис слетал с катушек. Злость вперемешку со страхом текла по вздувшимся венам. Разгоняла кровь так, что та начинала сочиться из свежих проколов на сгибе локтя. За этим тише обязательно что-то следовало. И это что-то было ужасным, мерзким и невыносимо болезненным. «Мой второй шанс!» Донесся до Реджеса голос женщины у двери. Его это рассмешило. Он ухмыльнулся, и треснувшую губу пронзила боль. Покрытые синяками и ссадинами ребра тоже заныли. «Второй шанс! Твой второй шанс! А кто даст второй шанс с куром? Кто, черт возьми, спасет их?» «Они тебя обманывают!» — крикнула блондинка. «О, да, тут эта милашка оказалась права. Все эти люди не только обманывают, они еще и калечат, мучают, а в итоге и вовсе убивают». «Никому не говорите об этом месте», — велела Ирма женщине. Та закивала. «Конечно, конечно, она никому не скажет. А если попытается, то ее рот зашьют самой тугой ниткой, сотканной из ее же кожи, которую с особым наслаждением сдерет с ее тела тот, кто и подарил ей второй шанс. Реджис прищурился. Он хотел рассмотреть девушку получше, изучить новую жертву, новую душу, из которой будут выбивать непростительный грех. Она не применяла способности. Боялась? Или сразу поняла, что Ирма и ее ручные амбалы сильнее? А может... Может, она была умна? Догадалась, что лучше не показывать то, что у нее сразу смогут отобрать. Здесь исключительных накачивали всякой неведомой Реджису херней, которая не только притупляла их дар, но еще и отбирала всякое желание жить. В этом грязном мире, полном таких уродов, как женщина, стоящая у двери. Как же ей не терпелось уйти отсюда?» Как же черт ее дери ей не терпелось избавиться от собственной дочери. Люди были монстрами, и очищать мир надо было от них, а не от исключительных. Я забуду тебя, — сказала женщина с безумной улыбкой, которая теперь стала еще шире. Но твоя дочь никогда не забудет тебя, И если твой бог существует, то иди помолись Ему как следует, потому что злее мстительной скуры в этом мире нет никого. На Твое счастье, таких здесь держат на привязи, не дают ни малейшей возможности выскользнуть из тугого ошейника. Поблагодари за это Господа, женщина, иначе Твое мертвое тело не опознает даже самый опытный криминалист. Твое тело не соберут по частям, Закопают в закрытом гробу. Или не закопают вовсе, потому что хоронить будет нечего. Реджес стиснул челюсти так, что скулы заныли. Сжатые в кулаки пальцы затекли. На секунду он забыл, что все его тело ослабло, ведь ненависть придала сил. Шагнув каменным перилом, он уставился на блондинку. Сейчас она висела на руках охранников, пока Ирма вкалывала ей транквилизатор. Девушка продолжала смотреть на свою мать и продолжала сопротивляться из последних сил. «Я сбегу!» — произнесла она. «Маленькая бунтарка», — подумал Реджис. «Таких этот дом не видел давно. Не видел никогда. Как ее зовут?» спросила Ирма, когда охранники оттащили тело из гостиной. «Эбель! Эбель Барнс!» — сказала гостья. Реджес, наконец, отвернулся и, прислонившись к стене, сполз по ней. Голова снова закружилась. Он схватился за виски и закрыл глаза. Перед ним сразу возникло лицо. «Лицо Эбель Барнс!» «Ну что ж», — шепнул он. «Добро пожаловать, бунтарка! Добро пожаловать в дом мучеников!» Реджис сидел на холодной плите. Пустой саркофаг служил отличной скамейкой. Не хватало только мягкой подушки под задницей и обшитой бархатом спинки. На полу лежал фонарик, который Реджис стащил у Ноа. Ноа старательно не выпускал Реджиса из комнаты, желая знать, Куда это в такой час намылился его сосед, еще и без него? Реджис не соврал. Сказал, что Эбель хотела с ним встретиться. А все остальное сделала фантазия Ноа. Его завывание, вздернутые брови и странные движения тазом вперед-назад. «Ну, наконец-то, мой друг, наконец-то!» — воскликнул. «А я уж думал, ты так и помрешь девственником. Он пихал Реджису в руки махровый плед, шоколадные конфеты, остатки спрайта и свои леопардовые трусы, сводящие с ума всех красоток. Ничего из этого Реджис не взял. Лишь захлопнул перед носом Ноа дверь и проскользнул в туалет, направляясь в крипту. Вход прятался в кабинке со сломанным унитазом. Чтобы добраться до дыры в стене, больше похожей на короб, в который находились разные щитки и провода, Нужно было отодвинуть унитаз, открыть маленькую дверцу и пролезть в нее, собрав одеждой вековую пыль. Дальше — обычный путь вниз по лестнице. Реджис пришел раньше Эбель. Долго пялился на алтарь, смотрел на книгу Соломона и на диск Энея. Жевал непроизносимое имя Бога, пытаясь вспомнить любую другую подсказку. Но в голову лезло лишь разъяренное лицо Эбель. Реджис уже слышал ее крик, ощущал хлесткий удар по щеке. И он уже придумал слова оправдания, придумал признание, которое сбило бы ее с ног. Ему было страшно потерять ее вновь. Он запутался сам в себе, в своих мыслях, в своих словах и действиях. Он заигрался и заврался. Но одно он знал наверняка — он обязан ее защитить. «От всего. И ото всех». «Редж!» — эхо разлетелось по коридору. «Здесь!» — ответил он сквозь зубы. Послышались торопливые шаги, и на свет выбежала запыхавшаяся Эбель. «Ты все-таки пришел!» — словно удивилась она. «Пришел!» — уже пожалев об этом решении, тяжело выдохнул Реджес. «Рассказывай, что там у тебя?» «Давай сбежим!» Вдруг выпалила она. Реджис чуть не провалился в саркофаг, на краю которого сидел. «Кажется, я знаю, где прячется убийца, а если там нет его, то могут быть улики». «Стоп!» Реджис спрыгнул на пол и подошел к Эбель. «Никаких стоп, надо торопиться, чтобы вернуться в Академию к обеду!» Реджис засмеялся. «Барнс!» Он положил руку ей на лоб. «У тебя жар? Что за херню ты несешь?» Эбель наклонилась и подобрала с пола фонарик. «Твою мать!» — обиженно бросила она. «Так и знала, что на тебя не стоит рассчитывать». «Погоди!» — Реджис схватил ее за капюшон и развернул к себе. «Я же сказал, что я в деле». «Тогда закрой свой рот и иди за мной». Она отвернулась, но Реджис схватил ее еще крепче. Соль знает, спросил он. Нет, конечно. Будто это было очевидно, сказала Эбель. Они больше не при делах. Чего? Того, Эбель скрестила руки на груди. Я сама поймаю убийцу. Но а и соль слишком мне дороги. Я хочу оградить их от опасности. Ни хрена себе у нас тут героиня. Я тебе сказала закрыть рот и идти за мной. Эбель, наконец, смахнула его руку. «А если остаешься, то только попробуй проболтаться!» Она чиркнула пальцем по шее, демонстрируя, что сделать с ним в противном случае. «Больная!» Эбель вышла из усыпальницы на перекресток, но тут же резко развернулась и подошла к Реджесу. «Дай денег!» Она протянула ладонь. «Какая наглость!» Реджес застегнул косуху, и, выхватив из рук Эбель фонарик, вышел к коридорам. Посветил на стены, осматривая проходы. «Я тебе верну». Эбель встала рядом с ним. «Как-нибудь потом». «Не дам, Барнс». «Они нужны мне, чтобы поймать попутку. Прошу по-хорошему, а то...» «Я понял уже, что ты кровожадная и мстительная, но не надо меня запугивать. Выглядишь смешно». «И мило», — подумал Реджис. «Как ты собираешься покинуть собор?» Он направил луч фонарика ей прямо в лицо. Эбель цокнула и ударила его по руке. «Вон тот тоннель», — она указала пальцем в один из коридоров, «ведет к колокольне. Выйдем оттуда. Дальше через лес». Но рассказывала о своих похождениях. «Дорога займет часа два-три. Там поймаем попутку и выйдем к Санди». «Я так и знал, что ты соврала Ноа в тот день». На лице Реджеса красовалась победная ухмылка. «О чем ты?» «О том, что ты сказала ему, будто в том тоннеле тупик. Ты плохая лгунья, и тебе повезло, что у Ноа IQ минус 200. Очевидно, ты там что-то нашла. Так почему решила не говорить ему?» Реджес прищурился. «Я же сказала, что они с Соль не при делах. Соль точно задастся утром вопросом, где я. Ноа, вероятно, тоже. И если у нас все пойдет не по плану, то нам придется задержаться. Соль умная. Она догадается, что мы сбежали. оно расскажет ей о ходе. И они пойдут за нами. Поэтому я оградила их от опасности вот таким...» Она закатила глаза. «Тупым способом и промолчала». Реджис помотал головой, соглашаясь, что способ и правда тупой. «Окей, представим, что ты нашла убийцу. Каким-то чудом он сидит и ждет нас. Дальше что?» «Дальше...» — Эбель замялась. «Дальше я не думала. Можем убить его, расчленить и продать на органы, или живым отдать в рабство. Вариантов много. Выбирай, за какой из них хочешь сесть в тюрьму». «Кретин! Может, там и нет убийцы? Но есть зацепки, улики, его логово. Я точно знаю, что он держит там других своих жертв, а мы возьмем и спасем их». «Ты не понимаешь, насколько безрассудна твоя затея, Барнс?» начал отчитывать ее Реджис. «Поэтому я и попросила тебя пойти со мной». Реджис замолчал. Слова застряли в горле. «Я знаю о твоем даре». «Я думала, что...» «Я смогу тебя защитить?» «Да», — она поежилась. «Я знаю, мы не близки, но...» «Ты не представляешь, насколько мы близки, бунтарка, и даже не догадываешься, что я сделаю с теми, кто причинит тебе боль». Реджис Эбель подняла на него голубые глаза, которые в темной крипте сияли, словно звезды в небе. «Я готова все узнать». «Все?» Реджис не понимал, зачем она сказала это сейчас. В такой неудобный момент. «Да, все. Эбель прикусила губу. «Мне снятся сны о прошлом, о тебе, о матери. И я знаю, что мы были связаны». Она была серьезна, Настолько, что у Реджиса свело желудок от страха перед тем, что он услышит те самые слова о предательстве, и об убийстве. «И я хочу, чтобы ты все мне рассказал». «Тебе будет больно». «Ты уже достал, честная мать его, слово. Я сказала, что хочу знать. Значит, наберись уже смелости и расскажи мне все. Я заслуживаю правды, Фобс». «Как никто другой». «Вот и отлично. Вот и решили». Эбель толкнула его в плечо и скрылась в темном тоннеле. «Значит, когда мы вернемся в собор, нас ждет серьезный разговор». Реджес нагнал ее, осветив фонариком путь. «Скажи мне хоть, куда мы едем». «В дом мучеников, Реджес. Мы едем туда, где прячут забытых исключительных».